Чепуха, — прохрипел сквозь кашель Конопатый, — хуже не будет. С минуту длилось тяжелое молчание. Потом Конопатый, сделанным безразличием, осведомился. — А тебе откуда известно, что я Авраамиевич? Меня здесь во дворе все Абрамычем величают. Антошин понял, что проговорился, и что теперь ему от объяснений не уйти. — Сергей Авраамиевич! — начал он, сознавая всю... «Необычайную шаткость своих позиций. Вы читали книгу «Янки при дворе короля Артура»?» «Не веляй, Егор». «Отвечай по существу». «Так я же как раз по существу. Роман американского писателя Марка Твена «Янки при дворе короля Артура» вам приходилось читать?» «М?» — отрицательно промычал Конопатый. «А путешествие пана Броучика в 15-е столетие...» Это повесть чешского писателя Светоплука Чеха. Откуда тебе известно, что мое отчество Авраамиевич? Надсадным голосом повторил Конопат и уже не стараясь скрывать свою подозрительность. Причем здесь какие-то романы? Очень даже причем, беспомощно отвечал Антошин, чувствуя, что вот-вот и кончается их запоздалая беседа. Я вам сейчас все расскажу, только вы мне все равно не поверите. Я бы и сам на вашем месте ни за что не поверил. Так вот, хотите — верьте, хотите — нет. Но я уже давно, почти с детских лет, знаю ваше имя и отчество по, по музею революции. Почему, почему? Ты яснее говори. По какому такому музею? «По музею революции» — Сергей Авраамиевич «Гордовой, гордовой, отведи меня домой!» — восторженно орали под окном ребятишки. «Мой дом на горе, три окошка на дворе». «Теперь, ежели ты такие огурцы покупаешь...» — «Мафусаил жеребячий», — звенел прежний женский голос то как же тебя, змей подколодный, можно теперь за колбасой, скажем, посылать, или за требухой? Значит, я тебе деньги даю, а ты... — Прикрой окошко, — сказал Конопатый. — Мешают. Антошин с совершенно убитым лицом выполнил его просьбу. — Музей, значит, революции? — медленно переспросил Конопатый. — Это в охранном отделении? Что вы? воскликнул Антошин. Это самый честный, самый настоящий, революционный музей революции. Так-так. И где же он, этот удивительный музей, помещается? Он, он еще не помещается, Сергей Аврамевич!» Господи, как бы мне это вам объяснить, чтобы вы хоть немного поверили? Вы понимаете... Он еще только будет помещаться в здании нынешнего английского клуба, тут совсем рядом, на улице Горького, то есть, я хотел сказать, на Тверской. «Будет помещаться?» — слабо усмехнулся Конопатый. «Утешаешь, значит?» «Да нет же, честное мое слово, не утешаю. Я бывал в нем, по крайней мере, ну, раз двадцать». Он будет там помещаться с 1922 года. Вы только меня, пожалуйста, не перебивайте. Послушайте меня спокойно несколько минут. Я бы сам не поверил, но что я могу поделать, если это факт? Там, в музее революции, на втором этаже, в отделе «Марксистское движение 90-х годов XIX века» висит, то есть будет висеть, Ваша фотография и краткие биографические сведения. Пожалуйста, прошу вас, Сергей Авраамиевич, не перебивайте меня еще несколько минут, а потом спрашивайте. Там будет написано. Я вам сейчас прочитаю эту надпись наизусть. У меня отличная память. Одну минуточку я сейчас вспомню в точности. Розанов Сергей Авраамиевич родился. В 1868 году в Гжатске, в Смоленской губернии, в нищей семье Пономаря. Учился в Смоленской духовной семинарии. Исключен из нее за гордыню. Участник московского народовольческого кружка Соколова. В 1888 году в результате провокации члена этого кружка Колчанова напатый, нетерпеливо слушавший его с закрытыми глазами, широко раскрыл их и с ужасом уставился в раскрасневшегося от возбуждения Антошина. «Ты что, Санька Колчанов провокатор?» Честное слово, Сергей Аврамевич, там так написано, то есть будет написано. Там так и сказано «Александр Колчанов» С неожиданным бешенством переспросил Конопатый и так пожелтел, что Антошин испугался, как бы он в эту самую минуту и не умер. Там написано только буква А, инициал, буква А и все. Так вот, продолжал Антошин, торопясь, чтобы Конопатый его не перебил. Там так написано, в результате провокации члена этого кружка А. Колчанова был арестован и сослан на пять лет в Якутскую губернию. Вернувшись из ссылки в Москву, вскоре примкнул к марксистам. Один из участников знаменитой вечеринки в доме Залесской, на которой Владимир Ильич Ленин выступал против видного теоретика народничества В.В. Умер в Москве в... Антошин понял, что проговорился. На табличке, о которой шла речь, было сказано, что Розанов умер в 1894 году. Он запнулся, еще больше покраснел и, стараясь избежать иронического взгляда Конопатова, пробормотал — забыл. Подумать только, ей-бог, забыл. Кажется, в 1908, нет, в 1909 году. Его стремление скрыть истинную дату было столь очевидно, что Конопатый уже более мягким тоном заметил. Так, друг мой ситный, первая явная неточность уже налицо. Сергей Авраамиевич Розанов, насколько ему лично известно, отдаст Богу душу не то 28, не то 29 января всего 1894 года. Теперь сознавайся, «Соврал». «Соврал», — признался Антошин после короткой паузы. «Не хотел вас огорчать, но остальное все правда. Ведь я уже сколько дней все обдумываю, как мне вам всю мою удивительную историю так рассказать, чтобы вы мне, ну, хоть наполовину поверили. Предположите себе на минутку самое мерзкое, что я к вам подослан охранкой, и что я такой хитрый, что нарочно не навязываюсь к вам в знакомые и спокойно жду, а вось вы меня пригласите в самые последние минуты своей жизни. Какой смысл в таком агенте охранки? А я ведь у вас ничего не хочу выпытывать. Я наоборот, хочу вам сам рассказывать. Надеюсь, я на вас не произвожу впечатления сумасшедшего». Розанов отрицательно мотнул головой. Его лицо выражало безусловный интерес. Вы понимаете, Сергей Авраамиевич, я ведь вас совсем неспроста спрашивал про Янки при дворе короля Артура и путешествие пана Броучика в 15-е столетие. Там как раз описаны случаи вроде моего. У Марка Твена один американец попадает из конца 19 века в самое раннее средневековье, ко двору короля Артура. А у Светоплука Чеха один пражский домовладелец, типичный такой буржуазный либерал, непонятным путем попадает тоже из конца 19. -го.